Сур был бы чемпионом Союза, если б не астма. Я в этом убежден. «Восьмерка на 4 часа», — сказал Сур. «Дышите, Ильин, правильно». «Восьмерка на 4 часа». Инструктор говорит стрелку, что пуля попала в восьмой пояс мишени ниже и правее центра, по линии часовой стрелки, показывающей на циферблате цифру 4 Я спросил у Верки. «Давно стреляют?» «Только начали», — прошептал Верка.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 Откуда шпионы? Я вернулся к началу, как шел и увидел Федю-гитариста. Сур слушал вполухо, посматривал на дверь, глаза так и светились в темном коридоре. Я заспешил. Скоренько рассказал, как шофер свалил супня. Сурен Давидович повернулся ко мне. — Что? Тоже схватился за сердце? — Еще упал. Это не все, Сурен Давидович. — Подумать только не все, — пробормотал он. Рассказывай, Лёшек, рассказывай. Я рассказывал, и мне становилось все страшней. В лесопарке и на четверть. Да что, на десятую так не боялся? Там мы были вместе. А где сейчас Стёпка? Я боялся, здорово боялся. Когда я закончил, Сур проворчал: "Непонятная история. Лично мне Киселёв был симпатичен. Федя Еще бы", сказал я. "А теперь видите, что получается?"